Я слышал их разговоры, хотя виду не показывал. Так вот, к примеру, ваша барышня и миссия Адмон... Я пари готов держать. Между ними ничего не было. Даже больше скажу. Уверен, что миссия Адмон женским полом вообще не интересуется. Меня в таких делах не проведешь. Он слабосильный. И покляться готов из робких. А робкие, они отчаянные. Ну а мальчишка... Мальчишка это, конечно, Эмиль Маню.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 «Разрешите повторить?» Он подал грок и снова без церемонии уселся рядом с Лурса. «Нынче днем я все время ждал, когда вы придете меня спросить А потом решил, раз тут замешаны молодые люди из лучших семей, дело замнут. Однако говорят, что месье Адмона вызывали в суд. А кто вам сказал? Сказал тот, что из банка. Как же его звать? Ах, да, до трево